Издательство Эксмо. Лорет Н. Уайт. Колыбельная для моей девочки. Посвящается самоотверженному труду тех, кто возвращает неизвестным их имена. Книга является художественным произведением. Все имена, персонажи, места и события, описанные в романе, являются вымышленными, либо использованы условно. Морской мусор. Понедельник, 1 января. «Да что же это такое, Тай! Марш оттуда сейчас же, кому говорю!» — кричала Бетси Чамплейн, беременная на девятом месяце, стоя на обочине на сильном ветру. День был хмурым и дождливым, уже смеркалось. И в густом тумане, наползавшем с моря, Бетси едва различала сына, побежавшего за мальтийской болонкой, можно сказать, членом их маленькой семьи, на полоске темного галечного пляжа. Под ложечкой плеснулся ледяной страх. Бетси мельком оглянулась. На искусственной дамбе, выдававшейся далеко в море, очередь машин, бампер к бамперу, стоявших на паром, тянулась, насколько хватало глаз. Четыре рейса точно ждать». разве что на пятой удастся заехать. Несколько паромных рейсов были отменены из-за штормов, принесенных арктическим циклоном, сменившим тайфун Шиори и обеспечившим северо-западному побережью Тихого океана самую дрянную погоду. На работу в Новом году, уже завтра, все спешат вернуться домой. Сегодня ей ни за что не добраться на остров Ванкувер. Бетси голодала горькое раскаяние. Ну зачем она поехала навещать мать с двумя детьми и собакой? В празднике на паромной переправе всякий раз такое творится. Они просидели в машине несколько часов, и болонка запросилась на улицу. Бетти остановила Субару в очереди, опустив стекла, В детском кресле спала трёхлетняя Эмили и перешла дорогу приглядеть за восьмилетним таем, который повел Хлою вниз по щебеночной насыпи пописать. Но Тай, буквально лопавшийся от нерастраченной энергии, лихо запрыгал по склону, поскользнулся и выпустил поводок. Баллонка, почуяв свободу, метнулась к воде. Тай погнался за собачкой. «Тай, сейчас же назад, я сказала!» Бетси, не зная, куда кинуться, оглянулась на Субару, потом на нечеткую, как призрак, растворившуюся в тумане фигурку сына и, переваливаясь, поспешила к машине. «Эмили», — позвала она. тряся девочку за плечо. «Просыпайся. идем с мамой». Схватив совсем сонного ребенка за руку, Бетти потащила ее к обочине. Они с трудом спустились по влажной, скользкой насыпи на пляж. Эмили то и дело падала и начала плакать. Тогда Бетти посадила дочку на бедро и, спотыкаясь, поковыляла по каменистому берегу в том направлении, где исчез Тай. Она тяжело дышала, и ей самой очень хотелось писать. Мочевой пузырь грозил лопнуть. «Тай!» В отчаянии закричала она, нигде не видя сына. «Тайсон Чамплейн! Сейчас же тащи сюда свою задницу, иначе я тебя...» «Мам!» Мальчишка высунулся из-за выступа скалы, держа в руке длинный обломок дерева, выброшенный морем. От облегчения у Бетти едва не подкосились ноги. «Тут Хлоя что-то нашла! Ну, дай посмотреть!» И снова скрылся за скальным выступом. Раздражённая, засопев, Бетти устроила дочку на бедре поудобнее и осторожно пошла по ковру из маленьких, обросших ракушками камней, огибая скалу со стороны моря. Отлив обнажил заиленное песчаное дно, покрытое слизью и бурой пеной. На грязном кружеве пены лежали водоросли с руку толщиной и всякая дрянь, выброшенная на берег недавними штормами. Смрад разложения, морской соли и дохлой рыбы был невыносим. Тай сидела на корточках, ковыряя что-то палкой, а Хлоя рычала, стараясь отобрать у маленького хозяина свою находку. Неслыханное поведение для болонки. Бетти нахмурилась. У нее шевельнулось нехорошее предчувствие. «Тай! А это что?» «Ботиночек!» Бетти опустила дочку на камни, взяла за руку и подошла поближе. Туман здесь был еще плотнее. Эмили перестала хныкать и с любопытством уставилась на брата. «Там что-то есть внутри», — добавил Тай, отодвигая Хлою и ковыряя палкой в маленькой кроссовке. Бетси вздрогнула, как от внезапного холода. Она недавно видела в новостях репортаж о ботинках с остатками ног, выброшенных морем на берега Британской Колумбии и Вашингтона. Всего 16 жутких находок, считая с 2007 года, только ступни». Больше никаких фрагментов тел. «Брось сейчас же! Не трогай!» Бетси схватила сына за куртку и рванула к себе. «Сейчас же бери поводок и оттащи хлою от этой кроссовки!» Тай с круглыми от таких строгостей глазами впервые в жизни послушался сразу и молча, схватившись за поводок. Все трое уставились на бледно-сиреневую под слоем грязи и спутанных водорослей кроссовку. Маленькая, с высоким верхом, на толстой подошве с воздушным карманом. Бетси обернулась к плотному ряду машин, скрытых пеленой дождя. Что ей делать? Бежать на дамбу и стучать в стекла, крича о помощи. А о какой помощи? Чем ей помогут пассажиры? Полиция. Надо звонить в полицию. «Держи сестру за руку, Тай!» — велела она, шаря по карманам в поисках мобильного телефона. «А сам возьми меня за куртку!» и чтобы не отпускали ни ты, не ты. За куртку он не взялся. Бетси еще никогда не звонила по 911. Не доводилось, слава богу, но... Это ведь можно назвать экстренной ситуацией? Не выставит ли она себя дурой? Взгляд Бетси метнулся к маленькой кроссовке, торчавшей из грязного песка. Внутри действительно что-то есть. Совсем как на фотографиях, которые показывали в новостях. Но она слышала и о постановочных утках, когда находили обувь с полуразложившимися лапами животных или с кусками сырого мяса. С другой стороны, копы все равно возьмут на карандаш даже постановку. «Мам! Тихо!» Дрожащими пальцами Бетси нажала «девять, один и еще раз один». «Служба 911, что у вас случилось?» «Я... я...» Бетси чуть не подавилась мокротой и закашлялась. «Я нашла кроссовку, мне кажется, внутри ступня, судя по всему, вынесла на берег приливом...» «Где конкретно, мэм? Где вы находитесь?» «В Цавосине, у дамбы паромного терминала, по высоте примерно посередине насыпи». «С какого номера звоните?» Бетси продиктовала свой мобильный. «Как вас зовут, мэм?» «Бетси... Бетси Чамплейн». Давление в мочевом пузыре вдруг стало нестерпимым, и Бетси отчего-то захотелось плакать. Шмыгнув носом, она утерлась тыльной стороной руки. «Вы в порядке? Кроме этого, у вас все в порядке?» «Да, просто...» «Понимаете, я стою тут под дождем с маленькими детьми и собакой. Наша Хлоя нашла кроссовку, внутри виднеется, по-моему, старый носок, и в нем явно что-то есть. Я слышала про постановочные находки, но...» Вверху, на дамбе, заурчали моторы и включились фары. Автомобили медленно двинулись вперед. Кто-то засигналил неподвижный Субару Бетси. «О, господи, мне надо переставить машину!» Все поехали на паром. «Мисс Чемблейн, не могли бы вы постоять возле кроссовки? Я уже отправила к вам патрульную машину, они едут. В вашем районе как раз находится полицейский патруль. Они сейчас будут. Но моя машина на полосе, мне сигналят. Мы как раз связываемся со службой паромных перевозок Британской Колумбии. Они пришлют сотрудника, который направит транспорт в объезд вашей машины. «Бетси? Я стою на месте. Я подожду». Бетси помолчала. «Я... я слышала об отрубленных ногах», — тихо заговорила она, глядя на маленькую сиреневую кроссовку. «Но это не взрослая обувь». Бетти нагнулась и покрепче обняла детей. «Это на ребенка, Размер восемь или девять. Там виден размер?» — спросила оператор. «Нет, но примерно такие носят... «Моя дочка». Закончив звонок, Бетси присела на большой камень. Дождь мягко моросил, увлажняя ее щеки. Дрожа, она прижала к себе детей очень-очень крепко, потому что все самое драгоценное вдруг оказалось здесь, в ее объятиях. Она не отводила взгляда от детской кроссовки, выглядывавшей из заелиного песка. «Детки мои, как я вас люблю!» «Мам!» В больших карих глазах Тая заблестели слезы. «Я больше не буду. Прости, что я не послушался». Бетси шмыгнула носом и утерлась рукой. «Ты-то тут при чем, Тай? Это же не ты виноват. Все будет хорошо». «А чей это ботиночек?» «Я не знаю, сынок». «А где остальная девочка?» Бетси перевела взгляд на смутную тень, еле различимую сквозь туман, висевший над заливом. Американский мыс Робертс. За ее спиной автомобили ползли по дамбе, выдававшейся в воду на целую милю, до самого паромного терминала, откуда всего 500 ярдов до водной границы с Соединенными Штатами. Паромы пересекали американские территориальные воды всякий раз, когда перевозили пассажиров с материка на остров Ванкувер. Это маленькая ножка, Могла приплыть откуда угодно. Может, ее выбросили с корабля или яхты, или в шторм унесло от материка в открытое море. Не знаю, повторила Бетси. Но ее обязательно найдут. Кто? Не знаю, Тай.